Глава 50. Вита. Из приемной улыбчивая оборотка вежливо сопроводила меня до кабинета Дианы, сказав, что все посещения происходят только с ее разрешения. Двое мужчин молчаливой тенью следовали за мной по коридору, но это ни у персонала клиники, ни у пациентов не вызывало удивления или любопытства. Видимо, в этих местах охрана – это норма. Диана встретила меня с добродушной улыбкой и вызвалась лично проводить до палаты подруги. Вампирша не спрашивала про мои отношения с Джейсом, но я прекрасно ощущала ее любопытство. Вряд ли женщину охватила прям жгучая ревность, но в сполохе зависти я в воздухе все же уловила. Стало очевидно, что Диана тоже входит в число тех женщин, с которыми трахался мой ненаглядный. И это, конечно, значительно ухудшило мое и без того мрачное настроение. Было неприятно, очень. Желание вцепиться в вампирше в волосы, конечно, не возникло, но вести с ней милую беседу резко расхотелось. Диана быстро уловила смену в моем настроении и ускорила шаг. Мы дошли до лифта, поднялись на третий этаж и преодолели длинный коридор. Затем свернули направо и, наконец, оказались возле нужной палаты. Рядом с дверью у стены стоял небольшой диванчик, на котором, развалившись, сидел уже знакомый мне оборотень медвежьего вида. «Этот здоровяк в прошлом отвозил меня домой, и именно его запах ощущался на Джейси, когда он вернулся в номер отеля весь в крови». «Катя спит», — сообщил басом мужчина, недобро глядя в сторону Дианы. И ткань его белоснежной рубашки лишь чудом не порвалась по швам под натиском напряженных мышц. «Екатерине встреча с подругой пойдет на пользу». Недовольным голосом произнесла Диана, и всем своим видом постаралась напомнить оборотню, кто в этой клинике главный, но медведю явно было плевать на такие мелочи. «Она спит!» – упрямо заявил, поднялся на ноги и загородил своей широченной спиной вход в палату. Я вообще не понимала, что происходит вокруг, и просто растерянно хлопала глазами. Поведение нанятого для Кати охранника было странным – Будто для него это не просто работа, а что-то личное. Да и как Джейс мог доверить мою подругу тому, кто настолько опасен? «Илюх, не усложняй», — вмешался в разговор один из сопровождающих меня мужчин, и я тут же оказалась задвинута за его спину. «Девчонки поболтают, и мы уйдем. Ты же не хочешь проблем?» «В палату пущу, только ее!» — рявкнул Илья, и на радость с ним никто не стал спорить. Оборотень с неохотой отошел в сторону, и я быстро прошмыгнула мимо него, чтобы наконец оказаться в палате. Помещение оказалось просторным и очень уютным. Светло-бежевые обои, такого же оттенка шторы и огромная плазма на стене. Такого комфорта в местной больнице точно не встретишь. На тумбочке возле кровати стояла широкая стеклянная ваза, в которой благоухал шикарный букет красных роз. Очень красиво, но странно. Екатерина не особо любит цветы, а уж розы вообще на дух не переносит. Тот, кто притащил в ее палату такой подарок, совершенно не учел этот факт и не разузнал предпочтений девушки. И я почему-то была уверена, что в роли горя-ухажора выступает Илья. Надо бы шепнуть этому медведю, что Соколова, несмотря на свой возраст, фанатеет от мягких игрушек, хотя стоит ли помогать этим двоим сближаться? «Кать! Катя!» Окликнула подругу, подходя к кровати, и Соколова, вздрогнув, распахнула глаза. «Как ты?» Лицо девушки уже не выглядело болезненно, и на щёчках появился прежний румянец. Но в глазах все еще отображались растерянность и страх. «Витка! Виточка!» Просипела и подскочила на ноги, чтобы заключить меня в свои объятия. «Я так рада, что ты пришла! Мне так много нужно тебе рассказать!» «Да уж!» «Шикарно мы с тобой отметили зачет. «И не говори», — засмеялась Соколова, смахивая слезы со щек и села на кровать, утягивая меня за собой. «Кто ж знал, что в том клубе и впрямь разная нечисть тусуется?» «Тартар больше не существует». «Я знаю, мне Илья сказал». Произнесла, а сама смущенно отвела взгляд. «А у вас с ним?» «Ничего у нас нет». Гневно выпалила, а потом закусила губу, посмотрев на дверь. Он меня пугает. Продолжила спустя несколько секунд уже шепотом. Смотрит так, что у меня сердце в груди замирает, и мурашки по всему телу скачут. Здоровенный, словно шкаф. Даже я со своей пышной комплекцией рядом с ним малышкой себя ощущаю. Приятно, но если такой нападет, Он обидел тебя? Приставал? Тоже перешла на шепот. Нет. Он просто сказал, что я теперь его женщина. И знаешь, с таким здоровяком язык не поворачивается спорить. Страшно, потому что загрызет еще. Кстати, я ведь не сошла с ума, да? Все эти разговоры про вампиров, оборотней и прочую нечисть, правда? Илья, он медведь? кать ты не сошла с ума. И да, Илья оборотень медвежьего вида. А я, в общем, мой настоящий отец Ирбис. Жуть. Глаза подруги заметно округлились, но в сторону она от меня испуганно не шарахнулась, что уже радовало. Расскажи, пожалуйста, мне все с самого начала и... Прости, что потащила тебя в этот гадкий клуб, если бы я только знала. Все нормально, тебе совершенно не за что извиняться. Я сама пошла в Тартар. Ты меня за собой на цепи не тащила. И если бы мы не пошли туда, то я, скорее всего, никогда не встретила бы Джейса, а ты, Илью. Хотя... Тут не совсем ясно, хорошо это или плохо. «Что за Джейс?» В глазах подруги мгновенно вспыхнул огонек любопытства. Еще один красавчик-оборотень? У вас с ним что-то было? Это он тебя спас? Вита, не молчи! Меня же сейчас разорвет от любопытства!» «Ну...» Протянула, не зная, с чего именно начать свой рассказ, и можно ли поступок Джейса назвать моим спасением. А еще немного смущало то, что за дверью находилось трое мужчин, у которых очень острый слух, а с ними я подробностями своей личной жизни делиться совсем не хотела, хоть и понимала, что многое им и без моего рассказа известно. «Ты сделала это с ним, да?» «Перешла черту?» От волнения Соколова даже задышала чаще, а на ее лбу проступила испарина. «Да» прошептала одними губами и скривилась от боли в ушах, которую вызвал громкий визг моей чрезмерно эмоциональной подружки. Неожиданно дверь с грохотом распахнулась, и в помещение сначала влетел взъерошенный Илья, а следом за ним и мои охранники вместе с Дианой. Катя побледнела, закрыла себе рот ладошкой и вжалась спиной в изголовье кровати, практически не моргая, глядя на Илью. Этот оборотень определенно пугал мою подругу, и это мне совершенно не нравилось. Все нормально, оставьте нас!» Потребовала, но никто из вошедших сверхов не спешил выполнять мою просьбу. Ты кричала. «Почему?» Хрипло спросил медведь, а у меня аж в горле запершило от насыщенного запаха вожделения, который мощным потоком начал исходить от оборотня. «Вот ведь зверюга бессовестный!» «Простите, я не хотела!» Заикаясь, промямлила Катя. «Пожалуйста, выйдите за дверь!» «Екатерину ваше присутствие пугает, к тому же она не одета подобающим образом, чтобы находиться в мужском обществе». Слова я подобрала, конечно, культурные, но произнесла их очень недовольным, раздраженным тоном, потому что Соколова и впрямь была одета лишь в тоненькую шелковую сорочку, белая ткань которой слегка просвечивалась. Зрачки оборотня медведя запульсировали и расширились, полностью затопив радужку. Из груди послышалось тихое рычание. А ногти на пальцах рук почернели и удлинились, превратившись в широкие острые, словно бритва когти. Илюх мы не смотрели. Метки нет, но все наши уже в курсе того, что пухлявая твоя. Положил ему ладонь на плечо один из волков, но тут же оказался прижатым спиной к стене мощной медвежьей лапой. Частичная трансформация выглядела пугающе, но в то же время мы с Катей явно испытывали восторг, лицезрея такую мощь и звериную ярость а еще страх от того, что эти безумные звери поубивают друг друга у нас на глазах. «Не смей ее оскорблять, Глеб, иначе я вырву тебе язык!» Утробно прорычал, не обращая внимания на то, что другой оборотень достал из-за пояса джинсов пистолет и приставил дулок к его затылку. «Нет!» – завизжала Соколова, но хвала небесам не полезла в драку, а осталась сидеть на месте. «Это был комплимент, придурок ты косолапый!» оскалился в ехидной усмешке Глеб. «Прекратите немедленно ваши разборки, зверье! Это клиника, а не бойцовский клуб!» Змеёй зашипела Диана, которая совершенно не боялась трёх здоровенных мужиков, у которых частично проявилась шерсть на лице и отросли когти. «Пошли вон из палаты, иначе я всем троим всажу слоновью дозу снотворного!» «Только попробуй, пиявка!» Секунда, и оборотень переместил свое оружие с затылка Ильи на Дианин лоб. Я смотрела на происходящее и не верила своим глазам. Скандал вспыхнул буквально на ровном месте, и теперь все могло закончиться очень плохо. Поведение мужчин, с моей точки зрения, переходило все границы дозволенного, и я полностью поддерживала Диану в том, что этим троим озверевшим самцам нужно вколоть снотворное или хотя бы успокоительное. «Ну и что ты сделаешь, Вань? Выстрелишь в меня? Серьезно?» Рассмеялась бесстрашная вампирша и сложила руки на груди. «Убери пушку, или я реально вызову охрану!» «То, что ты пару раз ебалась с Джейсом, не делает тебя особенной в моих глазах, Диана, поэтому...» «Хватит!» — рявкнула во все горло, издав при этом какой-то жуткий кошачий полурык. Слова Ивана окончательно вывели меня из равновесия, и я уже готова была сама лично прикончить каждого сверха в этой комнате. Изнутри тело обдало жаром, во рту пересохло, а кожа начала неимоверно зудеть. Челюсть свело от боли, и появилось такое ощущение, что кто-то без анестезии начал вырывать мне все зубы разом. «Вита!» Бросилась мне на помощь Диана, но ее сейчас я хотела видеть и слышать меньше всех остальных. «Не прикасайся!» Оттолкнула вампиршу, разодрав когтями ее халат, и ужаснулась от пронесшегося в сознание разочарования. Да, моя кошечка хотела разобраться с соперницей, поэтому и начала рваться наружу. А вот я кровавых разборок с любовницами Джейса не планировала. Тем более на глазах у Кати, которая тихо всхлипывала, сидя на кровати с бледным словно полотно лицом. «Оставьте нас с Катей наедине, немедленно!» Произнесла и со стоном повалилась на колени, чувствуя, как начинают трещать кости. «Пошли вон!» Спорить со мной не стали и, позабыв о разногласиях, вышли в коридор, захлопнув за собой дверь. Вряд ли три здоровенных оборотни и вампирши испугались гнева неопытной кошки. Скорее всего, просто не стали рисковать здоровьем любимой игрушки, своего обожаемого вожака, чтоб ему пусто было. Кабель вшивый!» «Потаскун конченный! Ненавижу!» «Виточка, успокойся, не плачь, милая!» Тихий голос Кати раздался рядом в тот момент, когда я, сидя на коленях, уткнулась лбом в пол и буквально завыла, подобно попавшему в капкан, зверю. Кошечка отступила, но щемящая боль в груди не хотела уходить. «Это чувство внутри, оно убивает меня, Кать, и я с ним быть не могу, и без него тоже не могу, Не понимаю как мне жить дальше не понимаю ты расскажи мне все вид тебе легче станет, а я может советом помогу хоть сама конечно в делах амурных полный профан. Я ведь хоть запретную черту и перешла намного раньше тебя, но никогда не была с парнями в настоящих отношениях сама понимаешь переспать с толстушкой это одно, а вот назвать ее своей девушкой совсем другое Из коридора донесся злобный рев. И, кажется, кто-то несколько раз ударил кулаком о стену. «Кто бы это мог быть? Уж не Илья ли, у которого тоже пробудились собственнические замашки? Ты не толстушка!» Возразила и поднялась с пола, чтобы устроиться вместе с подругой на кровати. «Ты аппетитная!» «Видимо, настолько, что мужики боятся несварения желудка заработать!» Отшутилась, нервно откинув капну каштановых волос за спину. «И давай сейчас лучше о тебе поговорим!» Кто все же такой этот Джейс? Мне нужно беспокоиться. Он мой истинный.